Глава 4. Странник в неведомых царствах. 1. Через помещение суда, приостановившись, чтобы отереть с подошв уличную грязь. Через канцелярию, в приемную адвоката Куэйла. Есть люди, облеченные богатством и знатностью, которые жаждут, чтобы другие видели их высокое положение в обществе. Они питаются в лучших ресторанах, останавливаются в помпезных отелях и получают удовольствие от подобной показухи. Даже те, кто обслуживает интересы персон более важных, чем они сами, не чужды пышным жестом. И вот уже медики Харли-Стрит, опекающие недомогание великих и богатых, приобретают апартаменты с антикварной мебелью, словно возглашая «Вот видите». Я так же хорош, как и вы, я могу жить на широкую ногу и роскошествовать не хуже вас. Надо, конечно, оговориться, что богатство, приобретенное на собственные заработанные деньги, это всегда менее благородно, чем состояние просто унаследованное а потому нарвущихся к деньгам честолюбивцев извечно свысока будут поглядывать те, чье состояние накоплено столь давно, что усилия, потраченные на его стяжание, включая и налет грязи и греха на нем, давно уже стерты из памяти. Есть, впрочем, и такие, кто понимает, богатство и власть — это оружие, и его надлежит использовать осмотрительно, а значит, не наобум, а желательно с расчетом. Показно, они презирают и в себе — и в других. Они иногда даже стесняются своего привилегированного положения. Ведомо им и кое-что еще. К примеру, если те, кто состоит у них в служении, медики, юристы, банкиры — работают в излишней роскоши, то кто-то это излишество, разумеется, оплачивает, покрывая его шиллингами из своего кармана. И естественно, что человек, присматривающий за чужими деньгами, должен знать им цену и быть к ним бережлив. Контора адвоката Куэла, о котором идет речь, располагалась во внутреннем дворе судейской канцелярии, которая мало изменилась с той поры, как и рядом обосновалось почтенное ателье Эд и Рэвинскрофт. В этом тесном соседстве они обретались с конца XVIII столетия. Узкая арка заводила в пространство непросторней жилой комнаты, где булыжник даже в самую сухую погоду лоснился от сырости. Смежные здания сгрудившись, будто хмуровато косились на входящих. Мол, чего вас сюда занесло? А старинное выпуклое стекло окон слегка искажало вид на мир как изнутри, так и снаружи. В то ноябрьское утро здесь чувствовался кухонный запах, хотя здесь никто не проживал и не готовил, не считая чай, который заваривал секретарь Куэйла, мистер Фонсли, а делал он это в маленьком закутке вне хозяйского логова. Однажды в минуту нерешительности я согласился отведать адвокатского чая, но с тех пор подобной оплошности не допускал. Вар, который применяют при дорожных работах, будет повкусней и к тому же не настолько вязок. Слева от внутреннего двора на черной дубовой двери висела медная дощечка, чуток потускневшая, как и человек, услуги которого она рекламировала. На остальных дверях я таких усилий по идентификации не наблюдал. Более того, я вообще не видел, чтобы хотя бы одна из них отворялась. Они были наглухо задраены, словно усыпальница древних королей. Не удивлюсь, если бы открывший их застал внутри мумии адвокатов далекого прошлого, уложенные сероватой поленницей. Думаю, на их головы, словно снег, при этом должны сыпаться бумаги забытых дел. В момент открывания двери игриво тренькнул колокольчик. В общей сумрачности интерьера звук показался мне не совсем уместным. Я вдохнул запах заплесневелых папок и плавленного воска. На стене горела лампа, отбрасывая желтоватый свет и метущиеся тени на лестницу, шаткая неровно восходящую на верхний этаж, где работал Куэйл. Я давно приучил себя не пугаться перил, которые казалось, вот-вот обломятся под рукой, и скрип о ступеней, норовящих провалиться под ногами. Куэйлу хватало предусмотрительности на то, чтобы не подвергать свою клиентуру страданиям. Самые именитые граждане Лондона исправно карабкались по этой лестнице уже не один век. С той самой поры, когда дальний предок нынешнего Куэйла создал партнерство со своим коллегой-адвокатом, неким беглым гугенотом и вдовцом по фамилии Кувре. Надо сказать, что этому Кувре... Перепетии во Франции несколько ослабили ум, отчего он сделался рабом зеленого змея. Впоследствии кувре нашли ограбленным и с выпущенными кишками на рынке Спитфилдс, как раз неподалеку от дома хорошенькой шелковницы по имени Валет, с которой кувре, по слухам, имел тайную амурную связь. Однажды за ланчем из тушеного барашка, награда за расследование, проведенное мной в его пользу, нынешний Куэл поведал мне, что, по их семейному преданию, Кувре начал его предка тяготить. Что ж тут поделаешь? Значит, ограбление и убийства бедняги были подстроены специально, дабы окончательно устранить француза из юридического союза. Что, по сути, удалось безукоризненно». Когда я взобрался по ступеням наверх, мистер Фонсли и стуканом сидел за столом. Не застать его там означало бы сюрприз размером со второе пришествие, потому как, где бы ни находился Куэл, там же, во всяком случае, в рабочие часы, бледной болезненной тенью своего хозяина маячил и Фонсли. Чем Фонсли мог заниматься в часы досуга, лично я представить не мог. Мне нередко приходило подозрение, что ровно в пять Куэйл поворачивает у Фонсли на шее некий диск, вводя клерка в ступор, а затем аккуратно укладывает трудягу в эргер, где тот и лежит до восьми утра, пока его не требуется оживить для служебных надобностей. Фонсли казался человеком, неподверженным старению, что по логике неплохо, если бы только он с годами сохранял моложавость, а не вид недужного плешивого чучела — которая, казалась вот-вот рассыплется в пыльный прах. Фонсли отвлекся от писанины и поднял на меня смиренно тоскливые глаза педанта. Для него было неважно, что меня вызвал к себе его хозяин. Для Фонсли весь свет был неудобством, а люди являлись фиглярами и шутами, посланные ему для испытания. «Мистер Соттер», — вымолвил он, накренев голову так, что облачко перхоти спорхнуло с макушки и смешалось с чернилами. «Мистер Фонсли», — отозвался я, кладя шляпу на голый без обивки стул, — «я полагаю, он меня ожидает». Взгляд клерка давал понять, что со стороны мистера Куэйла такой поступок серьезное упущение, а потому, помедлив, он отложил в сторону свою авторучку. «Я дам ему знать, что вы здесь». Он поднялся со стула, будто его поддернуло кверху, а не подтолкнуло снизу. При такой худобе и легкости поступь Фонцели была почти беззвучной. Постучавшись в дверь кабинета, он затаился в ожидании, пока изнутри не донеслось приглушенное разрешение войти. Фонцели тактично просунул голову в зазор двери с легкой робостью, как бедолага проверяющий размер гильотины. Последовал негромкий обмен репликами, И тогда Фонсле отступил на шаг и с некоторой неохотой пригласил меня вступить в святая святых. Кабинет у Куэйла оказался меньше, чем можно было ожидать, и темнее, чем могло бы вменять благоразумие человеку, желающему сберечь остаток зрения. Окна в обрамлении плотных бордовых портьер, перехваченных бронзовыми петлями, пропускали треугольные клинья света, ложащиеся сквозь мутноватые стекла на письменный стол Куэйла. С трех сторон комнату обступали полки с книгами, а звук моих шагов поглощал персидский ковер. Нигде не было незаметно ни пылинки, хотя за все свои посещения данной конторы я ни разу не сталкивался с уборщицей. Оставался только Фонсли, но я не мог его представить на стремянке и с тряпкой. Вот ведь загадка. Стол Куэйла был огромным сооружением из почерневшего от старости дерева. Целые поколения куэлов восседали за ним, обдумывая способы как бы повернуть тот или иной закон во благо их клиентов, а значит, и их самих. Конечно, правосудие не было для них проблемой. Вероятно, здесь решалась и участь несчастного месье Кувре. Думаю, в самый судьбоносный момент в арке замаячила древняя копия сегодняшнего фонцли, при этом клерк прятал в складках плаща мешочек монет, необходимый для совершения приговора. Куэл для своих 60 с чем-то зим был на удивление элегантен. Если сказать 60 весен или шестьдесят лет, то это будет не точно. Куэл был человеком именно голых деревьев и заледенелой воды. Куэл достигал примерно 6 футов в высоту и оказался одним из немногих, кто мог смотреть на меня в упор. Однако эта оценка скорее умозрительна. Стоял он передо мной редко, А глаза скрывал за темными очками. Волосы у него отливали антрацитово черным цветом и чуть припахивали гуталином, которым он скрадывал седину. Зубы наоборот, снежно-белые и ровные, а кожа бледная до прозрачности. Я порой думал, что при более ярком освещении могу разглядеть кровеносную систему Куэлла во всей ее нежной красе. Но в сумрачности кабинетных владений его сосуды и артерии проглядывали лишь едва призрачным намеком, подобно теням ветвей на снегу. И повторяю: отраженные зайчики света на линзах его очков в черной же оправе прятали от меня его глаза. Слева от Куэла в красном кожаном кресле сидел еще один человек, разменявший третий десяток лет. Одет аристократично, но туфли. Хотя и начищенная, с истрепанными подметками, а костюм уже с годок как вышел из моды. Тем не менее юноша вдел в петлицу гвоздику. Получается, парень не без гроша, но денег все равно в обрез. Хватает на чистку обуви, но свободно купить новую пару средства не позволяют. Если честно, симпатии я к нему не проникся. Глаза с какой-то тягучей сонной поволокой. Не поймешь, что на уме а подбородок уперт практически в шею, никогда не доверяй человеку, который, находясь в одной комнате с двумя, доводит число подбородков до трех. «Милости прошу, мистер Соттер», — с вальяжной радушностью приветствовал меня Куэлл, — «позвольте вам представить, Себастьян Форбс, его дядя Лайнел Молдинг — один из моих клиентов». Форбс поднялся и протянул мне руку. Пожатие оказалось крепче, чем я ожидал, хотя он, вероятно, просто вложил в него чуть больше усилия. «Очень рад познакомиться, мистер Сотер», — вымолвил он в свойственной подобным субъектам манере, которым приветствие всегда кажется чересчур длинным, и потому лучше бы через него перескочить. «Аналогично, сэр», — коротко ответил я. «Мистер Куэйл рассказывал, что вы...» поспособствовали разрешению недавнего конфликта. Это был мой долг. Зачем преувеличивать? — В каком полку изволили служить? — В сорок седьмой дивизии. — Вот они, истинные лондонцы, стойкие парни. Артуа, Фестибюр, Лис, Сома. — Вы тоже воевали, сэр? — К сожалению, нет. Моя осведомленность основывается исключительно на чтении — для призыва, увы, оказался слишком молод. Одного взгляда на этого ферта мне хватило, чтобы определить. Из ребят, которые вместе со мной воевали, многие сейчас, будь они живы, были бы моложе его. Но я промолчал. Если он изыскал способ избежать той кровавой бойни, то впору ему позавидовать. Я сквозь неё прошел, А если б знал, что мне предстоит пережить, то драпал бы без оглядки». «Дезертировал бы к чертовой матери. Пусть сами рвутся в клочья, кому охота». «Значит, вы, ребята, рубились при Хайвуде?» Продолжал любопытствовать Форбс. «Да», — ответил я. «Ну и мясорубка была». Ага, снова кивнул я. «После этого Бартера сняли с командования?» Примечание. Чарльз Бартер, 1857-1931. Генерал-майор... В годы Первой мировой войны командовал 47-й дивизией британской пехоты, участвовавшей в битве при Сомме 1916. Да, сэр. За немотивированные потери личного состава. Балван был, каких поискать. Конченый. Не такой конченый, как Палтни. Примечание. Уильям Палтни 1861-1941. Британский генерал в годы Первой мировой войны. Бросьте, сэр Уильям, прекрасный солдат. Сэр Уильям упертый тупица, обрекший на смерть тысячи людей, которым бы жить дожить. Да Смею заметить, что леди Джесси Арнотт была подругой моей покойной матери. Арноты. Мне смутно вспомнилось, что пал вроде бы сыграл свадьбу с одной из женщин данного семейства. «Где же я об этом читал? Наверное, в светской хронике. Точно. И поэтому испортил себе аппетит перед завтраком». Пока разлата не успел усугубиться, Куэйл тихо кашлянул. «Прошу вас, присаживайтесь, мистер Сотер, и вы, мистер Форбс. Я требую извинений», — уперся Фарт. «На каком, простите, основании?» — учтиво поинтересовался Куэйл мистер сотер оскорбил героя британской короны и друга моей матушки мистер сотер всего лишь выразил свое мнение мы же джентльмены, и поймем друг друга не так ли я уверен мистер сотер вовсе не хотел задеть вашу мать верно мистер сотер Куэл явно намекал что с моей стороны было бы благоразумно сделать жест примирения понятно я мог им и манкировать, но я отчаянно нуждался в работе правда, я не суетился. А ведь мне пришлось туго, да и на каждой улице маячил свой ветеран. И не один. На каталке или с пришпиленной к бедру пустой штаниной, чтобы поведнее было отсутствие конечности. Или же он стоял на углу с кружкой для подаяния в левой руке, причем опять-таки пустой рукав правой вольно болтался на ветру. Чего я никак не мог понять, так это ненависти к бывшим солдатам со стороны штатских». Похоже, они хотели, чтобы мы в одночасье исчезли. Парады канули в лету, как и поцелуи в щечку с букетиками незабудок. Бывшие вояки, спасители отчизны, превратились в нищих попрошаек. А кто их любит? Быть может, своим присутствием мы заставляем тех, кто не попал на фронт, чувствовать свою вину. Они бы предпочли, чтобы нас засосала трясина». И мы остались лежать вдали от Англии, в местах, которые мы до своей гибели, и выговорить толком не научились. Прошу извинить, если у меня невольно что-то вырвалось, произнес я. Я не хотел никого обидеть. Ладно вам, великодушно отмахнулся Форбс. Эмоции есть, эмоции, куда без них? Он плюхнулся в кресло, и я тоже сел. Койл! Довольный своим судейством в нашей схватке, повел разговор по существу. Мистер Форбс обеспокоен насчет своего дяди, сказал Куэйл. Он пропал несколько дней тому назад. Кроме того, он не оставил сведений о своем возможном месте пребывания. А если он уехал в отпуск, предположил я. Мой дядя не имеет склонности к путешествиям, возразил его племянник. Ему нравится привычная среда обитания, и он редко покидает пределы собственных владений. Форбс умолк и о чем то задумался. Как-то раз он, помнится, съездил в Богнор, знаете, в этот курортный городок в западном Сусексе, но ему не понравилось. Да уж!» — с высокомерным пренебрежением поморщился Куэл. «Если вы переживаете его безопасности, то почему бы вам не связаться с полицией? осведомился я. Куэйл дугой загнул бровь, чего я, собственно, и ожидал. Как и многие адвокаты, к полиции он относился как к некой обузе, которая стопорит его деятельность. Пользу в ней он усматривал лишь в том случае, когда был заведомо уверен, что Бобби могут быть ему чем-то полезны. А когда полиция выказывала признаки самостоятельности, он сразу же приходил в беспокойство, поскольку не имел стопроцентной уверенности в том, на чью мельницу она станет лить воду. В общем, с полисменами Койл контактировал только в момент самой крайней необходимости. «Мистер Молдинг любит приватность», — пояснил Койл. «Он может не одобрить, если мы позволим полиции совать нос в его дела». «А вдруг он попал в беду, когда можно уповать исключительно на Бобби?» «Чушь!» — скептически ухмыльнулся Форбс. «Он за ворота-то почти не высовывается!» «Тогда зачем я вам понадобился?» — удивился я. Куэлл вздохнул с видом человека, для которого мир является сплошным разочарованием, впечатляющим лишь перепадами своей глубины. «Видите ли, мистер Сотер, неторопливо произнес он — «Мистер Форбс — единственный из ныне живущих родственников мистера Молдинга. Поэтому он, как вы понимаете, главный наследник состояния своего дядюшки. Естественно, мистер Форбс всей душой надеется, что о столь траурных событиях речь не идет, и своему дяде он желает счастья и здоровья на долгие годы. Судя по физиономии Форбса, в данном нюансе их мнения не сходились» но здравый смысл возобладал, и он в знак солидарности не то крякнул, не то хрюкнул. — Памятуя о вышесказанном, — продолжал Куэлл, — мистера Форбса бы весьма успокоили любые сведения о благополучном местонахождении его дядюшки, так что нам бы хотелось найти мистера Молдинга в самые кратчайшие сроки, не прибегая к вмешательству полиции, которой, само собой разумеется, честь и хвала. «Вот потому-то вы и здесь, мистер Соттер. Я заверил мистера Форбса вашей прозорливости решительно по всем вопросам. Наслышан он и о положительном исходе дел, которые вы расследовали для моих клиентов в прошлом. Нам бы хотелось, чтобы вы отыскали мистера Молдинга и благополучно вернули его в любящее лона семьи. Не так ли, мистер Форбс?» Форбс с подчеркнутой энергичностью кивнул. В теплые и любящие объятия родственников перенял он эстафету. А если он мертв, то я хотел бы получить на этот счет уведомление. Именно, промолвил Коэл после красноречивейшей паузы. Я посмотрел на Коэла. А сейчас, мистер Форбс, я бы хотел посвятить мистера Сотора в необходимые детали, заявил Коэл. И пожалуйста. «Не сомневайтесь в том, что мы вас своевременно известим». Форбс встал. Кабинетная дверь молниеносно распахнулась, и на пороге возник Фонсли с пальто, шляпой и перчатками гостя. С такой прытью он мог появиться, разве если подслушивал у замочной скважины. Вероятно, так оно и было. Фонсли помог Форбсу одеться, подал ему головной убор и застыл в плохо скрываемом нетерпении поскорее выпроводить гостя. Возможно, подобным образом ведет себя гробовщик при виде перспективного трупа, которая чего-то не торопится умирать. — Что касается оплаты, — начал Форбс с тоном человека, которому притят любые разговоры о деньгах, особенно при их всегдашней нехватке. — Я уверен, что средства мистера Молдинга с лихвой покроют любые затраты, — поспешил заверить Куэлл. Вряд ли он станет редиться из-за расходов, понесенных ради его же блага. Замечательно, с заметным облегчением выдохнул Форбс. Он переступил порог и вдруг остановился, отчего чего неуклюже ткнулся ему в спину лицом. Мистер Сотер спросил Форбс. Да, мистер Форбс. Ваши слова насчет палдни я вдумаюсь, и, возможно, мы снова к ним вернемся. «Как только пожелаете, мистер Форбс», — откликнулся я. «Болтай, что хочешь. Я видел, как в воронке от снаряда под Хайвудом погиб целый взвод. Я там был, а Форбса нет. Как и кровавый сэр Уильям Палтни, чтобы ему сгинуть поскорее». Куэйл спросил, не желаю ли я чая. За столом у него находился миниатюрный бар, но мне он ни разу не предлагал ничего крепче чая фонсли. Полагаю, на том основании, что Фонсли всегда заваривал крепчайшее варево. Спасибо, воздержусь. Вообще-то, давненько мы с вами не виделись, мистер Сотер. Как поживаете? Помаленьку. Спасибо, что поинтересовались, ответил я. Куэлл тем временем возвратился к перекладыванию бумаг на столе. Похоже, состояние моего здоровья уже перестало его интересовать. Он лизнул свой указательный палец перелистнул какую-то страницу в документах и приостановился в задумчивости, как будто ему в голову пришла любопытная идея. Но я хорошо знал, что Кэл не из таких типов, которые любят импровизировать. Наоборот, он обожал планировать все до мелочей. Как вам, мистер Форбс? спросил он. Молод. Да, и это на многом сказывается. Неужели? «Война оставляет свой отпечаток», — вымолвил Куэлл, — «а вам, кстати, стоит научиться придерживать язык». «В смысле, перед теми, кто выше и лучше? Перед всеми. Вы ведь человек, который славится своей сдержанностью, верно? Так почему же вы часто бросаетесь в атаку на собеседника, словно до сих пор находитесь на поле боя? Разве? Спасибо, буду иметь это в виду» благодарю, что указали мне на мой недостаток. Что-то не припомню. Вы всегда были столь саркастичны? Только в определенных компаниях. Как вы изволили заметить, не встречались мы уже давненько. Мое замечание вызвало у Коэла улыбку, но поскольку его мимические мышцы давно закостенели, то получилось нечто среднее между усмешкой и хищным оскалом. «Мистер Форбс, «Живёт непосредством», — добавил Дядя «Дядина наследство представляет наилучшую возможность выправить ситуацию без проволочек». Он мог бы попробовать зарабатывать себе на жизнь. «Почему вы считаете, что он этого не делал?» «По моему мнению, он может разве что рекламировать гвоздики». Койл в очередной раз издал один из своих удрученных вздохов. Мать оставила ему небольшую ренту, и кое-какие средства, конечно, капают с вложений. Будь он мудрее и побережливее, он бы, возможно, жил вполне сносно на то, что у него есть. Во всяком случае, не бедствовал бы. Но у него страсть к закладам, к азартным играм. Его гардеробная забита костюмами, которые хватит на целую деревню. Даже если бы ему удалось наложить лапы на дядюшкины деньги они бы у него просочились, как песок сквозь пальцы. А в итоге он бы оказался в таком же положении, что и сейчас, только, наверное, с дюжиной новеньких фрачных пар. У вас нет подозрения, что он хочет элементарно разделаться со стариком и замести следы, обратившись к вам? Вы очень прямолинейны, мистер Сотер. Я говорю то, что думают другие, особенно в пределах вашей канцелярии. Куэл, который даже новенькую гинею вертит в пальцах исключительно на предмет обнаружения на ней тусклого пятнышка, а на юных красавиц взирает не иначе как с мыслью, какими коргами они сделаются в старости, правдивость моих слов оценил. «Отвечая на ваш вопрос, скажу нет. Я не думаю, что Форбс нанес своему дяде увечья. Он не из таких». А если бы он и нанял кого-нибудь для осуществления подобных целей, мне стало бы известно о его намерениях. Но вот в чем загадка. Лайонел Молдинг — человек настолько скрытный, что на любой выезд из дома решается, скрипя сердце. Раз в году он наведывается в Лондон. Но и это для него суровое испытание, граничащее с подвигом. На счетах у него суммы, позволяющие жить себе прибиваючи. И я приглядываю за его инвестициями, чтобы средства вращались исправно. Конечно. За солидную плату и с почтенной моржой. Вот мы и приблизились к сути. Если Молдинг мертв, то его сбережения переходят к племяннику, едва лишь будет опознан труп. Или же тают, перевоплощаясь в фигулярское трепье и пустые побрякушки, а доход Куэлла, соответственно, проседает в той же пропорции». Куэйл не был транжирой, хотя любил деньги. Сейчас он явно не пребывал в восторге от мысли, что кто-то способен потенциально уменьшить приток денег в его кошелек. «Чего вы от меня хотите?» — рубанул я. Куэйл молча придвинул ко мне папку из плотной желтовато-коричневой бумаги. «Найдите его. Вся необходимая информация хранится здесь вместе с фотографией Молдинга. Ваш гонорар...» Я выплачиваю по обычной ставке плюс покрытие накладных расходов. А если вы справитесь с задачей быстро, то еще я предоставляю вам бонус. Фонсли выдаст вам недельный аванс и энную сумму на карманные расходы. Разумеется, в подотчет. Понял. В Майденс мире, так и называется, деревушка, расположенная неподалеку от поместья молдинга, есть неплохая гостиница. Между прочим, имейте в виду, что в особняке Молдинга можно разместить батальон. Если вы решите разместиться там, экономка подготовит вам спальню. Сама она в доме не живет, но прибывает туда с утра и остается до вечера, по крайней мере, она так делала, пока не пропал хозяин. Именно она и подняла тревогу. Вы не будете ни в чем нуждаться, да и мы, глядишь, сэкономим шиллинг другой если вы остановитесь не в гостинице. Проверьте бумаги молдинга. Выясните, не отыщется ли в документах каких-нибудь необычных расходных схем. Изучите его переписку. Я вам доверяю. А рот вам следует держать на замке. Это вам не диспуты о провальных генерал-лейтенантах. Я встал. — А если окажется, что он угодил в передрягу? — спросил я. — А вдруг его уже нет в живых? — Тогда найдите того, кто его воскресит! — не меняясь в лице, — ответил Коэл. Мне нужно, чтобы Лайонел Молдинг возвратился живым. Второе. Деревня Мейденсмир лежала невдалеке от восточной конечности Норфолкских озер. Округи примерно в 120 квадратных миль, которую повсюду прорезали судоходные каналы на местном диалекте Броды. Деревенька доходилась примерно посередине между западным Сомертоном и Кайстером, вблизи канала Ормсби. В поздний час моего прибытия различимо вали ртудно серебристыми проблесками под лунным светом. На станции меня никто не встретил, и часть Койловских денег я потратил на ночлег в относительной роскоши здешней гостиницы. Как указывал Куэйл, в Бромдон холл особняке Молдинга, для меня была приготовлена комната, но я решил до утра повременить. Мне подали добротный ужин. Жареного ягненка я запивал отменным пивом, причем влил себе в глотку целых две пинты — и дело было не только в исключительном качестве хмельного напитка, а в том, что я быстро успел обзавестись компанией компании шапочных приятелей. Человек моей профессии должен производить впечатление общительного парня, ведь во время неспешной беседы можно всегда выяснить много чего любопытного. А потом все идет как по маслу, и мне надо только внимательно слушаться бутыльника. Слова охотливость, Типичная черта захолустных уголков вроде Мейденсмира, где приезжим проникаются мимолетным интересом. На неизбежный вопрос о том, что привело меня в Мейденсмир, я ответил более-менее правдиво. Надо сделать кое-что для Лайонела Молдинга, а потому вплоть до окончания работы я буду квартировать в Бромденхолл. Весть об исчезновении Молдинга — пока не разнеслась по округе, что лишний раз свидетельствовало о верности его экономке миссис Гиссинг и о затворническом образе жизни Молдинга. Похоже, Молдинга в деревне и впрямь видели редко, а относились к нему как к безобидному эксцентрику. Опять же, не стоит забывать, что это была добрая старая восточная Англия, исконно считающая себя несколько отлично от остальных частей страны. Отмежованность, и здесь воспринимались терпимо. При упоминании имени Молдинга я не заметил многозначительного переглядывания. Никто не прятался в сумрак, не спешил уйти с лицом омраченным тревожной виной. Такие разоблачения больше подстать детективным комиксом с детективом Секстоном Блейком. Потому они, наверное, и продаются по цене двух пенсовика. Примечание. Секстон Блейк «Детектив» — вымышленный персонаж британских комиксов, популярных в конце XIX века. В отличие от них, реальное мироустройство уже давным-давно успело посидеть. За весь вечер в адрес Молдинга прозвучала лишь одна загадочная реплика, которая позабавила компанию завсегдатаев. «А вы, значит, учётчик!» — осведомился хозяин гостиницы краснолицы весельчак с бакенбардами-котлеткой, когда я сказал ему о цели своего пребывания. Я кивнул. — Все слышали, ребята? — подмигнул он нашему собранию. «Учётчик — Учётчик! Все дружно рассмеялись, а, завидев моё непонимание, развеселились ещё сильнее. — Не волнуйтесь, мистер! — вытирая слёзы, успокоил меня хозяин гостиницы. «Никакого подвоха тут нет, потом сами поймете. После этого я откланялся и отправился в свою комнату. Спал я недолго, как в принципе и всегда. Беспробудного сна от заката до рассвета я за собой признаться и не помню. Себе я тешу мыслью, что научился выживать на более экономной тяге, чем остальные, однако выживание и жизнь, как известно, разные вещи. Уже светало, Когда я наконец провалился в беспамятство. Время завтрака я прозевал, но жена хозяина гостиницы оставила для меня яичницу с ветчиной, подогревая ее на кастрюльке с кипятком, который затем пошел на заваривание чая. Пока я уплетал это незатейливое, но сытное блюдо, она вела разговор, который я умиротворенно слушал. Эта женщина оказалась значительно младше своего мужа, а брат у нее погиб при Сомме. Она надеялась посетить его могилу. Меня она спросила, какая там вообще природа. «Знаете, тогда там и то и смотреть-то было не на что», — признался я. Все разворочено. Но сейчас, думаю, везде выросла трава, а в долинах появились цветы. Хотя те места уже никогда не будут прежними». «А вы?» — кротко вымолвила она. «Вы, наверное, тоже кого-нибудь потеряли». Вероятно, она почувствовала во мне родную душу, иначе бы я не рискнула задать подобный вопрос. Женщины чутко улавливают чужие эмоции. «Все мы кого-то до да потеряли», — вздохнул я, вставая из-за стола и вытирая руки салфеткой. Ей хотелось продолжить расспросы, но она не решалась. «Какой же странной бывает боль от потери», — внезапно произнесла она. «Вы не находите?» «Простите», — озадачился я. «Я о том, что мы пострадали в одной и той же войне, и теперь в жизни каждого из нас зияет пространство, которое раньше занимали любимые нами люди. Но скорбит каждый из нас по-разному». С грустной ласковостью пояснила женщина, глядя куда-то вдаль. «Когда мы об этом говорим, точнее, если говорим, то никто толком не понимает другого». Даже если наш собеседник живет с такой же болью и потерей, мы как будто общаемся на разных наречиях, поэтому самые важные слова имеют для нас чуточку разное значение. Ведь все изменилось, да? А вы верно сказали, мир уже никогда не будет прежним. А как же иначе, подал голос я, Семена войны проросли еще в Старом мире. Быть может, единственный разумный способ отрешиться от кошмара прошлого кроется в простом осознании, что ростки тех семян уже погибли. причем раз и навсегда. «Вы действительно в это верите?» — спросила она с сомнением. «Нет». «Вот и я тоже. Но надеяться надо, правда?» «Наверное, да», — рассудил я. «А как же иначе?» Вскоре появилась и миссис Гиссинг. Миниатюрная суровая женщина неопределенного возраста, думаю, посредине пятого десятка, одетая в чёрное. Жена хозяина гостиницы поведала мне, что миссис Гиссинг потеряла на войне обоих сыновей. Один погиб под Верденом, второй под Ипром. И осталась на свете одна а овдовев еще тогда, когда ее мальчики пешком под стол ходили. От гостиницы до Бромдон-Холла было примерно с милю, И это расстояние миссис Гиссинг обычно одолевала своим ходом, так что я отправился вместе с ней. По пути мы, как водится, были вынуждены раскланиваться со всеми встречными, хотя никто здесь не знал ни как меня звать, ни чем я занимаюсь. Я решил, что местным, в общем-то, нет до меня особого дела. Ну а если и есть, тупотливые обитатели деревеньки уже получили от в гостиничного паба ценные сведения о моей персоне. В центре деревни, на зеленом пятачке, возвышался монумент со свежими цветами у подножия. Миссис Гиссинг шла, не поднимая взгляда от дороги, как будто смотреть на памятник войны ей было невыносимо. «Мне бы, наверное, следовало помалкивать, но, как верно подмечал Куэйл, во мне сидела эдако извращённая привычка выплёскивать наружу свои мысли, в русло которых меня нынче, можно сказать толкнула жена хозяина гостиницы. «Я искренне соболезную вашей утрате», — выпалил я. Лицо миссис Гисинг на мгновение дернулось как от физической боли, но затем приняло обычное выражение. «Двенадцать ребят ушли отсюда, и девять из них не вернулись», — с горечью проронила она. «А трое уцелевших мальчиков утратили какую-то часть себя». Их словно засосала та грязь, из которой они сумели выбраться. Я до сих пор не пойму, зачем все это было. Я тоже был там, но и мне ничего не понятно, сказал я. Она несколько смягчилась, не сильно, но ощутимо. Вы воевали в Эрдене или Ипре? В ее голосе сквозила надежда, а вдруг я скажу, что знал ее сыновей, и что они часто упоминали свою матушку, а смерть их была мгновенно и легко. Но я не мог ей солгать. Ни в Эрдоне, ни в Ипре мне не довелось сражаться. Для меня война окончилась под Хайвудом». «Под Хайвудом?» — повторила она. «Сомма. Французы то местечко называют Боа-де-Форко. Что-то там, связанное с вилами. Вблизи находится Делвильский лес. Но ребята, с которыми я служил, всегда называли его Дьявольским лесом». Его до сих пор не расчистили. Он превратился в общую могилу для тысяч солдат. «У вас там погибли друзья?» «Из всех, кого я знал, выжил только я. Впрочем, какая разница? Мёртвым-то ничем не поможешь». «Вы так считаете?» Задумчиво возразила она. «Я со своими сыновьями постоянно общаюсь и чувствую, что они слушают». Они вообще слушают, мертвые, всегда. Что им еще остается? Больше мы не разговаривали. Бромданхол представлял собой хаотичное нагромождение пристроек к главному зданию и занимал территорию в пять акров. Надо сказать, что особняк приходил в негодность, а ветшалость виднелась и чувствовалась еще издали. Сложно было и представить, что такую громадину обихаживает всего одна миниатюрная женщина. Но миссис Гисинг сказала, что большинство помещений здесь использовалось не более чем под хранение. Основные ее обязанности заключались в трехразовой готовке, стирке и поддержании нескольких комнат в порядке. Иных требований мистер Молдинг в своей экономке, похоже, не выдвигал. Между тем она проявляла к нему вполне искреннюю привязанность, и неподдельно пеклась о его благоденствии. На вопрос, приходило ли ей хоть раз в голову обратиться в полицию, она ответила, что мистер Куэлл из Лондона однозначно велел ей ничего подобного не делать. Кстати, именно она и обратилась к Куэллу с тревожной вестью о пропаже хозяина. Что же до мистера Форбса, племянника мистера Молдинга, то тот узнал об исчезновении дядюшки гораздо позже — когда наведался в особняк с визитом, что он имел обыкновение делать, когда нуждался в деньгах. Вот тогда миссис Гисинг, волей-неволей и просветила племянничка насчет его дяди. Для меня оказалось неожиданностью, что за пару-тройку месяцев до своего рокового отъезда мистер Молдинг несколько раз отлучался в Лондон. Он задерживался в столице, и насчет его поездок Куэлл был совершенно не в курсе — поскольку он об этом даже не упоминал. У миссис Гисинг столь резкая перемена в привычках хозяина вызывала изрядное удивление, которое она впрочем держала при себе. миссис Гисинг поведала мне и кое-какие подробности. мистер молдинг загодя вызывал кэп, который с позаранку отвозил его на станцию, но ну а с прибытием из Лондона последнего поезда этот самый кэп и доставлял молдинга домой. Поездок у молдинга было три. И во всех случаях он неизменно информировал свою экономку накануне. «А есть вероятность, что он мог отправиться в Лондон без вашего ведома?» — осведомился я. «Нет!» — непререкаемым тоном произнесла миссис Гисинг. «На станцию домой его всегда привозил один и тот же Кэбман, а о своих планах он всегда извещал заранее. Мистер Молдинг — деликатный человек». В детстве он переболел полиэмиэлитом и с той поры хромает на правую ногу. Совершать длительные прогулки ему не в из-за сильного недомогания и дискомфорта. Поэтому он и был домоседом. — У вас имеются соображения насчет его возможных маршрутов в Лондоне или того, с кем он мог общаться? — спросил я. — Такими вещами он со мной не делился. — Есть ли у него недоброжелатели, враги? «Господь с вами!» — отмахнулась миссис Гиссинг. «Друзей у него нет. И не потому, что с ним что-то не так», — поспешила добавить она. «У него есть все, в чем он нуждается». Она широким жестом указала на обветшелый особняк, который вздымался над нами. «Это был... Ой, это и есть дом мистера Молдинга. Путешествовать он никогда и не стремился». Мой хозяин изыскивал другие способы приблизить мир к себе». Последняя фраза показалась мне странной, и я ее не вполне понял, зато сполна осознал лишь тогда, когда ступил под мрачноватую сень дома мистера Молдинга. Здесь повсюду были книги, причем стеллажи, специально сделанные для этой или же иной цели, находились не только в комнатах, но и в коридоре, и даже под лестницей. Они были в главном холле и в нижних комнатах, а также в помещениях верхних этажей. Полки с книгами протянулись вдоль стен ванной и даже кухни. Томов было так много, что будь возможность вынуть из дома его каркас, включая потолочные балки, кирпичный фундамент, деревянные перекрытия, да и саму крышу, то форма здания наверняка бы сохранилась, правда, состояла бы она целиком и полностью из книг. Одних у меня буквально в глазах заребило. Британская библиотека и татускнела в сравнении с коллекцией мистера Молдинга. Застыв посреди бумажного скопища сокровищ, можно было уверовать, что нет на свете иного места столь забитого воплощениями печатного мира, как обиталище Лайнела Молдинга. Блуждая по особняку в чутком сопровождении миссис Гисинг, я изучал корешки с названиями. Здесь присутствовали книги решительно на все темы и на каждом более-менее распространенном языке. Некоторые фолианты были столь велики, что покоились на отдельных столах, а листать и переносить их можно было разве что вдвоем. Другие, наоборот, были мелкими и обитали в особых стеклянных ящиках с висящими на цепочках линзами, через которые можно было разглядеть микроскопический шрифт. «Поразительно!» — воскликнул я, покачав головой. «Просто оторопь берёт». А с каждым днем прибывают новые, промолвила миссис Гисинг. Я их оставила в библиотеке до возвращения мистера Молдинга. Впервые за все время она выказала смятение. Голос ей перехватило, а глаза увлажнились. Но ведь вы его найдете, Возвратите моего хозяина к его бесценным книгам. Я сказал ей, что попытаюсь, спросил была ли обыскана территория, и получил утвердительный ответ. В деревеньке жил и смотритель Тед Уиллакс, знающий пять акров владений Молдинга, как свои пять пальцев. Лишь ему и его сыновьям экономка поведала об исчезновении Лайонела Молдинга. Уилокс призвал своих ребят помочь ему в поиске, и втроем они прочесали на участке каждый дюйм. Следов хозяина дома они не обнаружили». Сегодня Уилокс отсутствовал, навещал больную сестру. Но завтра должен был вернуться в Мейденсмир. Я попросил миссис Гисинг, чтобы его по прибытии незамедлительно направили ко мне. Если честно, меня удивила такая преданность экономки и смотрителя. Кроме того, они, похоже, всегда истово хотели оградить мистера Молдинга при волнении цивилизации. Но почему? Из какой стати миссис Гисинг? опекала мистера Молдинга. Может, она боялась, что ее хозяин пропал в столице или где-то еще навсегда. Миссис Гисинг прочитала мои мысли и, показывая мне мою комнату, повела разговор снова. «Мистер Молдинг очень хороший и добрый человек. Вы уж мне поверьте, со мной он всегда был щедр». Мои бедные мальчики, они похоронены здесь, на кладбище, и я имею возможность каждый день с ними разговаривать. У них всегда свежие цветы, независимо от времени года. А травка подстрижена. Все это, сэр, устроил мистер Молдинг. Он поговорил с генералами в Лондоне, и моих сыновей вернули сюда, одного за другим. Я ничего такого не просила, как и мистер Уиллакс. Ну а мистеру Молдингу требуется совсем немного — горячая пища, чистая одежда и заправленная постель. Он любит изучать свои книги в одиночестве. Он никому не причиняет вреда, сэр, и потому мир тоже не должен его обижать. Я едва не возразил ей, что все на белом свете устроено совершенно по-другому, но вовремя прикусил язык. Миссис Гиссинг давно овдовела и схоронила двоих сыновей. Так что она разбирается в истинном устройстве этого мира получше, чем любой из нас. Когда я переступил порог комнаты, предназначенной для меня, экономка откланялась и удалилась. Я быстро распаковал свой чемодан и решил осмотреться и освоиться в своем новом жилище. Рядом с моей спальней находилась ванная комната с замечательной ванной на четырех когтистых лапах. Я уже не мог и вспомнить, когда последний раз блаженствовал, лежа в воде. Мне приходилось плескаться в жестяной лохани, которую я наполнял подогретой водой из тазика или из кастрюль. Сейчас я дал себе обед непременно насладиться неслыханной роскошью. По крайней мере, вечером. В коридоре имелось еще несколько незапертых дверей. Как доверительно сообщила мне миссис Гисинг еще несколько минут назад, почти все помещения использовались под хранение драгоценной коллекции ее хозяина. Я задумался и решил вторгнуться в незапертые комнаты. Благо мне представилась такая возможность. Итак, как я уже говорил, дом являлся, по сути, громадной библиотекой. Я зашел в одну из комнат. Здесь хранились тома по географии и по истории. В трех смежных помещениях содержались труды по биологии, химии и, соответственно, физике. В крайней комнате хранились научно-популярные издания, касающиеся всех вышеперечисленных наук. Была у мистера Молдинга и билетристика, и поэзия, и драматургия. Я обнаружил весьма внушительный кабинет, где содержались красивейшие старинные фолианты с изысканными репродукциями. В соседней комнате имелось собрание эротических произведений, но книги оказались отнюдь не замусолены, а значит, обращались с ними почтительно и аккуратно. И перелистывали их, похоже, изредка. Постепенно я добрался и до спальни Молдинга. Книжные стеллажи тут доходили до потолка. Исключение составляла лишь стена, возле которой находилось изголовье кровати. Вот здесь-то я и увидел одну единственную полку, где стояли те труды, что занимали у Молдинга неотступно. Я заметил, снабженный закладками Том Тацита, а еще книжицу по бухгалтерии, руководство для огородника и кое-что примечательное. Лексикон алхимии Мартина Руланда Старшего. Год напечатания 1612. А также однотомник Генриха Карнелиуса Агриппы три книги по оккультной философии. Из Руанда торчала кожаная закладка, маркирующая приложение к лексикону, где два абзаца были подчеркнуты. Рядом лежал карандаш, вероятно, пометки делал сам Молдинг. Вот те две статьи в порядке следования. Ангелы, angels. Философы алхимические нередко давали имя сие летучему веществу своего камня и говорили тогда, что тело их насыщается духом, и что не преуспеть никогда в осуществлении великого деяния, покуда не облечь телесностью дух и не вдохнуть дух в тела. Таково действие есть философическая сублимация, и ведомо наперед то, что никогда твердому веществу не претерпеть возгонки без содействия летучего. Угол, ангел, та вещь, что имеет угла, термин гермесовой науки. Философы говорят, что их материя или философская ртуть есть субстанция, треугла имеющая по отношению к веществу, из коего она состоит, четыре по отношению к своему качеству и два по отношению к своей материи, в то время как в корне своем она есть едина. Сии треугла, суть соль, сульфур и ртуть. 4. суть стихии. 2. суть твёрдая и летучая. А одна есть — удаленная материя или хаос, из коего все произведено. Последнее — хаос, из коего все произведено, подчеркнуто заметно жирней и энергичней, хотя смысл из фразы я почерпнул не больше, чем из остального текста — тяжеловесного и архаичного. Осмотр комнаты молдинга — Не дал ничего, что могло бы как-то намекнуть на его нынешнее место пребывания. Я продолжил изучение дома и постепенно добрался до кухни, где миссис Гисинг наготовила столько еды, что хватило бы на неделю целому семейству. Я сказал ей, что приходить в особняк ежедневно, пока тут нахожусь я, нет и необходимости. Запросы у меня, пожалуй, еще скромнее и немногочисленнее, чем у хозяина. «А где мистер Молдинг коротал время?» — задал я вопрос. «Пожалуй, у себя в кабинете». Разумеется, можно было догадаться и самому. В кабинет я сунул голову на пути к кухне. Единственное, чем он мог отличаться от остальных помещений, так это еще больше скученностью книг, хотя, казалось бы, дальше некуда. «Где у мистера Молдинга хранятся бумаги и хозяйственные счета?» «Надо полагать, в его письменном столе. Он его запирает? А зачем?» — искренне изумилась экономка. «Есть, вообще-то, люди, довольно скрытные в том, что касается их финансов. И кто ж, по-вашему, будет шарить в чужих вещах?» «Человек вроде меня», — ответил я. Миссис Гиссинг промолчала, оставив свое мнение при себе, и продолжила возиться с плошками-поварёшками». Я же опять направился к кабинету ее хозяина.